И он смел бумажку. Когда Жюльен выходил, ему показалось, что он видит кровь возле кропильницы. Это была пролитая святая вода. Отблеск красных занавесей, закрывавших окна, делал её похожей на кровь. Наконец Жюльен стыдился своего тайного страха. Неужели я трус? спросил он себя. К оружию. Это слово, так часто повторявшееся в рассказах о сражениях от стального лекаря, было для Жюльена символом героизма. Он встал и быстро направился к дому господина Адренали. Несмотря на свою решимость, лишь только он увидел этот дом в двадцати шагах, им овладела непобедимая робость. Железная решётка была открыта, но показалась ему великолепной. Надо было войти. Жюльен не был единственным, чьё сердце сжималось при входе в этот дом. Крайне застенчивая госпожа Дереналь смущалась при мысли, что этот чужой человек в силу своих обязанностей будет постоянно находиться между ней и детьми. Она привыкла, чтобы сыновья спали в её комнате. Утром, увидев их кроватки, перенесённые в комнату, предназначенную для наставника, она пролила немало слёз. Ичет напросила мужа, чтобы кровать Станислава к Софье, самого младшего, была снова перенесена в её комнату. Женская чувствительность была чрезвычайно развита у госпожи Дереналь, Она представила себе грубое, нечёсанное существо, которое будет бронить её детей исключительно потому, что он знает латынь, варварский язык, за который её мальчуганов будут сечь. Глава 6. Неприятность. Не знаю, что со мной и что я делаю. Моцарт. Свадьба Фигаро. Госпожа Дереналь Со свойственной ей грацией и живостью, проявлившихся, если она не чувствовала на себе взглядов мужчин, спускалась из гостиной в сад, когда она заметила у входной двери молодого крестьянина, ещё почти подростка, чрезвычайно бледного, с заплаканным лицом. Он был в чистой белой рубашке и держал подмышкой опрятную куртку из лиловой шерстяной материи.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 В мгновение забыв о том огорчении, которое ей причинил приезд наставника. Жюльен, обернувшийся к двери, не заметил её приближения. Он вздрогнул, услыхав вдруг у самого уха нежный голос. Что вам здесь нужно, дитя моё? Жюльен быстро обернулся и поражённый полным кротости взглядом госпожи Дереналь, несколько оправился от своего смущения. Затем, поражённый её красотою, он позабыл всё, даже зачем он пришёл сюда. Госпожа Дреналь повторила свой вопрос. "Я пришёл сюда в качестве наставника Сударня", сказал он ей наконец, смущённый своими слезами и стараясь их как-нибудь вытереть. Госпожа Дреналь была изумлена.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 Она смеялась над самой собой, сама не веря своему счастью. Как это и был воспитатель, которого она воображала себе в виде грязного обтрёпанного священника, который будет бронить и бить её детей. "Как сударь?" спросила она его наконец. "Вы знаете латынь?" Слово "сударь" так удивило Жильена, что он на мгновение задумался. Да, сударня, отвечал он робко. Госпожа Дереналь была так счастлива, что решилась спросить Жюльенна: Вы не будете очень бронить этих бедных детей? Бронить их? ответил удивлённый Жюльенн. Да за что же? Неправда ли, сударь? прибавила она немного помолчав, голосом, в котором заметно было возрастающее волнение. Вы будете с ними добры? обещайте мне это. То, что его ещё раз в серьёз назвала судрем так прекрасно одетая дама, превосходила все ожидания Жюльена. Строя в юности свои воздушные замки, он решил, что ни одна порядочная дама не удостоит его разговором, пока у него не будет красивого мундира. Госпожа де Реналь со своей стороны была совершенно поражена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 Ещё никогда в жизни такое приятное чувство не волновало так глубоко госпожу Дреналь. Никогда ещё такое милое явление не сменяло таких тревожных опасений. Итак, её милые мальчики, которых она так лелеяла, не попадут в лапы грязного и ворчливого священника. Войдя в переднюю, она обернулась к Жюльену, робко следовавшему за ней. Его удивление при виде столь прекрасного дома ещё увеличивало его привлекательность в глазах госпожи Дэрональ. Она не верила своим глазам. Она воображала себе наставника, всегда одетом в чёрное. Неужели это правда, сударь, сказала она, снова останавливаясь и смертельно боясь ошибиться, она так обрадовалась, а вдруг это ошибка? Вы знаете латынь? Эти слова задели гордость Жюльена и рассеяли очарование, в котором он пребывал, целую четверть часа. "Мдас ударение", отвечал он, стараясь принять горы вид. "Я знаю латыньних хуже нашего священника, а в иных случаях он по своей доброте признаёт мои знания выше". Госпожа Дреналь показалось, что Жюльен рассердился. Он стоял в двух шагах от неё. Она подошла и сказала ему тихо: "Не правда ли, в первые дни вы не станете сечь моих детей, даже если бы они и не знали уроков?" Этот нежный, почти умоляющий тон столь прекрасной дамы заставил Жильена вдруг позабыть всё, что касалось его репутации цилы тениста. Лицо госпожи Дереналь было так близко к его лицу, Он ощущал аромат её лёгких одеяний, что было совершенно необычно для молодого крестьянина. Жюльен страшно покраснел и сказал со вздохом еле слышно: "Не бойтесь ничего, сударыня. Я буду вас слушать во всём". Только в этот момент, когда беспокойство госпожи де Рональза детей окончательно рассеялось, она вдруг поразилась исключительной красоты Жюльена. Его женственные черты застенчивый вид не показались смешными женщине, в свою очередь, тоже чрезвычайно застенчивой. Мужественный вид, обычно считающийся свойством мужской красоты, испугал бы её. Сколько вам лет, сударь? спросила она у Жюльена. Скоро 19. Моему старшему сыну 11 лет, говорила госпожа Дереналь, совершенно успокоившись. Он будет почти товарищем для вас. Вы сможете его убеждать. Когда один раз отец вздумал его ударить, ребёнок проболел целую неделю, хотя удар был пустяковый. Какая разница со мною, подумал Жюльен. Ещё вчера отец отколотил меня. Какие счастливцы эти богачи! Госпожа Дерарель уже начала подмечать оттенки настроений в душе наставника. Она приняла это облачко грусти и заробость и захотела его ободрить. Как вас зовут, сударь? спросила она его с таким милым выражением, что Жюльен весь затрепетал, не отдавая себе сам в том отчёта. Меня зовут Жюльен Сурель, сударня. Я трепещу, входя впервые в жизни в чужой дом. Я нуждаюсь в вашем покровительстве и в вашей снисходительности к тем промахам, которые могу сделать в первые дни. Я не был в колледже. Я слишком для этого беден. Я никогда ни с кем не разговаривал, кроме моего кузена, отставного хирурга, кавалера почётного легиона и священника Шелана. Он может вам дать хороший отзыв обо мне. Мои братья всегда меня били. Не верьте им, если они будут вам говорить обо мне дурно. Простите мои промахи. У меня нет дурных намерений. Жюльенна бодрился во время этой долгой речи. Он рассматривал госпожу Дереналь. Такое действие истинного обояния, когда оно естественно, и когда особо обладающий им даже не думает о своей прелести. Жулиен, считавший себя знатоком женской красоты, готов был поклясться в этот момент, что ей не более 20 лет. Ему вдруг пришла в голову дерзкая мысль поцеловать ей руку. Затем он испугался своей мысли, а минута спустя говорил себе: "Было бы трусостью с моей стороны не выполнить того, что может мне оказаться полезным".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 Как вести себя с детьми? Усилия, которые делал над собой Жюльен, заставили его снова побледнеть. Он сказал с принуждённым видом: "Никогда с удары я не стану бить ваших детей, клянусь вам в этом перед Богом". Произнося эти слова, он осмелился взять руку госпожи Дереналь и поднести её к своим губам. Её удивил этот поступок, и после минутного размышления он показался ей дерзким. Так как было очень жарко, то её обнажённые руки были прикрыты шалью, которая раскрылась, когда Жюльен поднёс её руку к губам. Через несколько мгновений она рассердилась на себя. Ей показалось, что она недостаточно возмутилась. Господин Дереналь, услыхавший голоса, вышел из своего кабинета. С величественным и покровительственным видом, который он принимал при заключении браков в мэрии, он сказал Джульену: "Мне надо переговорить с вами прежде, чем дети увидят вас". Он увёл Джульена в комнату и удержал жену, намеревавшуюся оставить их вдвоём. Затворив дверь, господин Дереналь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 Теперь сударыня следует, чтобы дети видели вас в куртке. Прислуга видел его. Спросил Дональ у жены. Нет, мой друг, ответила она с видом глубокой задумчивости. Тем лучше. Наденьте это, сказал он удивлённому молодому человеку, подавая ему свой сюртук. А теперь пойдём к Сокончику, господину Дюрану. Более чем час спустя, когда господин Деранали вернулся с новым наставником, одетым во всё чёрное, он нашёл свою жену сидящую на том же месте. Она почувствовала себя успокоенной в присутствии Жюльен. Рассматривая его, она забывала свой прежний страх. Жюльен совсем не думал о ней. Несмотря на его недоверие к жизни и к людям, Его душа в этот момент была ещё душой ребёнка. Ему казалось, что он прожил целые годы с той минуты, когда он всего 3 часа назад сидел в церкви. Он заметил холодный вид госпожи Дереналь и понял, что она рассердилась на то, что он осмелился поцеловать её руку. Но горделивое чувство, возбуждаемое в нём новым платьем, не похожим на его обычные костюмы до такой степени вывела его из себя и он так старался скрыть свою радость, что его манеры сделались резки и нелепо. Госпожа Дреналь смотрела на него с удивлением. Вам следует быть более сдержанным, сударь, сказал ему господин Дреналь. Если вы хотите, чтобы вас уважали, мои дети, И мои слуги. "Сударь", ответил Черьен. "Меня стесняет это новое платье. Я, бедный крестьянин, до сих пор носил только куртки. Если вы позволите, я пойду и побуду один в своей комнате". "Как тебе кажется это новое приобретение?" спросил господин Дереналь у своей жены. Инстинктивно, почти бессознательно, госпожа Дереналь Не захотела сказать правду мужу. Я не в такой степени очарована этим мужланчиком. Ваши любезности сделают из него наглеца, которого вам придётся прогнать до конца месяца. Ну что ж, и прогоним. Это обойдётся в лишнюю сотню франков, а Верьер привыкнет видеть детей господина Дереналя с наставником. эта цель не была бы достигнута, если бы я оставил Юльена в его мужицком наряде. Если я его прогоню, я, конечно, оставлю у себя чёрную пару, которую я заказал у сокончика. У него останется то, что я нашёл готового, и во что я его одел. Час, который Юльен провёл в своей комнате, показался мгновением госпоже Дэрональ. Дети, оповещённые о прибытии нового наставника, осаждали мать вопросами. Наконец, Жюльен вышел. Это был другой человек. Недостаточно было бы сказать, что он держался сдержанно. Это была сама степенность. Его представили детям, и он обратился к ним тоном удивившим самого господина Дереналя. Я приглашён сюда, господа, закончил он свою речь, чтобы заниматься с вами латынью. Вам известно, что значит отвечать урок. Вот Библия, сказал он, показывая маленький томик в чёрном переплёте. Это история Господа нашего Иисуса Христа, часть, называемая Новым Заветом. Я буду у вас часто спрашивать уроки. А вы можете сейчас спросить меня. Адольф, старший из мальчиков, взял книгу. Откройте её, где придётся, продолжал Жюльен. И скажите мне первое слово стиха. Я буду вам отвечать наизусть из священной книги, указывающей нам образцы поведения, пока вы меня не остановите. Адольф открыл книгу, прочёл слово, и Жюльен ответил всю страницу с такой лёгкостью, словно говорил на родном языке. Господин Дереналь торжествующе посмотрел на жену. Дети, видя удивление родителей, таращили глаза.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 Что за милый священник, сказала вслух кухарка, добродушная и набожная девушка. Самолюбие господина Дреналь было затронуто. Далёкий от мысли экзаменавателя-наставника, он весь углубился в припоминание латинских слов. Наконец, вспомнился один стих из Горация. Жюльен знал только одну Библию. Он заметил, нахмурив брови, Священный сан, к которому я себя предназначаю, воспрещает мне читать столь нечистивого поэта. Господин Дереналь прочёл немало стихов Якоба Горация. Он объяснил детям, кто такой был Гораций, но дети, поражённые и восхищённые, не обращали внимания на его слова. Они смотрели на Жюльена, Так как слуги всё ещё стояли у дверей, Жюльен решил нужно продолжить экзамен. "Пусть", сказал он самому младшему из детей, "Станислав к сове тоже укажет мне место из священной книги". Маленький Станислав с гордостью прочёл с грехом пополам первое слово стиха, и Жюльен откатал всю страницу. Для полноты триумфа господина Адреналя в это самое время вошли господин Вально, обладатель прекрасных норманнских лошадей, и господин Шарко де Мажерон, супрефект округа. Эта сцена утвердила за Щельеном титул сударя. Даже слуги не осмеливались назвать его иначе. Вечером весь Верьер хлынул к господину Дереналю, чтобы увидеть Диковинку. Жюльен отвечал смраченным видом, державшим всех на известном расстоянии. Его слава так быстро распространилась по городу, что через несколько дней господин Дереналь, из опасения, как бы его не перехватили у него, предложил ему подписать контракт на 2 года. "Нет, сударь", отвечал холодно Жюльен. Если вы вздумаете меня уволить, я должен буду уйти. Контракт, связывающий меня, но необязательный для вас, не имеет для меня значения. Я отказываюсь от него. Жюльен так сумел себя поставить, что не прошло и месяца после его поступления в дом, как господин де Рональ сам начал относиться к нему с уважением.